Сын предсказательницы судьбы брёт по снегу, разговаривая с луной. Он просит её указать путь или подать знак, как-то утешить, что всё будет хорошо, даже если это неправда. Но луна не отзывается, и Закири тащится дальше. Снег липнет к пижамным штанинам, забивается внутрь ботинок. Он упрекает Луну в том, что она совсем не ловит мышей, а только светит себе да светит. Но потом, одумавшись, извиняется. Да кто он такой, чтобы ставить под вопрос действия или бездействия Луны? Лес, кажется, ничуть не становится ближе, сколько он не идет. Пора бы уж ему до него добраться. Несмотря на наличие звезд и Луны, Закери знает, что находится он по-прежнему глубоко под землей. Он чувствует на вишне над ним тяжесть. После перехода утомительно долгого и безрезультатного, он останавливается, чтобы порыться в сумке. Вдруг найдётся что-то полезное. Под руку ему попадается книга, и на этом поиске он прекращает. Он вынимает из сумки "Сладостные печали", не открывает её, а просто держит в руке, а потом перекладывает в карман сюртука. чтобы была поближе. Сумка, в которой нет больше книги, внезапно становится тяжёлой. Всё остальное, что в ней лежит, кажется ненужным и лишним. Ничего из того, что в ней есть, ему не поможет. Здесь нет. Закери бросает сумку на землю, отдаёт её снегу. цепляется пальцами за цепочки, на которых висят ключи, меч и компас, не способный сейчас указать ему направление. Он держится за цепочки, продолжая идти. Теперь ему легче, когда нести остаётся лишь меч и книгу. Хорошо бы Дариан на самом деле был здесь. Ему хочется этого даже больше, чем знать, в какую сторону направить следующий шаг. Если Дариан где-то здесь внизу, я хочу его видеть, сообщает Закери Луне. Немедленно. Луна не отвечает. Она не ответила ни на одну из его просьб. Закери бредёт, то и дело возвращаясь мыслями к тому месту, которое оставил позади, к воображаемой вечеринке в стенах воображаемого дома, и думает о том, что это история, в какую он попал. просачивается в его прежнюю, обычную жизнь, заполняет ее пустоты. Позади слышатся чьи-то шаги. Торопливые. Кто-то бежит, глухо топочет по снегу. Закери замирает, чья-то рука хватает его за локоть. Закери оборачивается, выхватывая меч из ножен, чтобы эта очередная иллюзия держалась на расстоянии. «Закери, это я!» — говорит Дориан, поднимая руки. Выглядит он так же, как Закери его помнит: длинные волосы и застёгнутый на все пуговицы кафтан, разве что залит лунным светом, да снегом осыпан. Куда уходит луна, когда её не видно на небе? спрашивает Закери, не опуская меча, и по улыбке, которую получает в ответ, понимает, что это не иллюзия, не идея, а живой, реальный человек. Он здесь и не здесь. Стоит перед ним на залитом лунным светом снегу и в то же время находится где-то ещё. Но всё-таки это на самом деле Дариан. Закери знает это всем телом, вплоть до почти уже отмороженных пальцев ног. Постоялый двор, который стоял когда-то на одном из перекрёстков, теперь находится здесь, со всем своим содержимым. Дариан взмахом руки включает всказанное «и снег, и звезды». «Я сейчас там. По-моему, я сплю. Я смотрел в окно на снег и думал о тебе, а потом вдруг оказался здесь. Не помню, чтобы я выходил наружу». Закири опускает меч. «Я думал, я тебя потерял», — говорит он. Дариан снова берет его за руку и говорит, что он не может быть вверх. притягивает ближе, прижимается лбом к албу. Закери чувствует исходящее от него тепло, но и холод тоже. Он настоящий и ненастоящий, всё сразу. Этот человек именно то место, где он может затеряться и никогда не захочет, чтобы его нашли. Снова пошёл снег. Ты ведь тоже сейчас здесь. «Верно?» — спрашивает Дориан. «В мире под миром под миром?» «Я спустился на лифте с Максом, то есть с Мирабель, после того, как вы с Аллегрой упали. Сейчас я ниже, еще ниже, чем затерянный город из меда и костей. Я вошел в дверь, и хватит мне уже в них входить, и сова моя потерялась». «Как ты думаешь...» Получше у тебя тыскать по стоялый двор, оттуда, где ты сейчас. Понятия не имею, говорит Закери. Должно быть я где-то близко к беззвёздному морю. Ты и я. Мы чего доброго окажемся в разных временах. И если, ну, если что-то случится. Не смей, перебивает его Дариан. Не смей прощаться. Я непременно найду тебя. Мы найдём друг друга и вместе во всём разберёмся. Ты можешь быть сам по себе, но ты не один. Опасно идти одному, почти машинально повторяет Закири старый мем, отчасти ещё за тем, чтобы остановить слёзы, которые жгут ему глаза так же как снег. Он убирает меч в ножны и снимает их со спины. «Возьми это», — говорит он, протягивая меч с ножнами Дориану. У него сильное ощущение, что именно так следует поступить. Дориан наверняка знает, как с мечом обращаться. Дориан принимает меч и начинает говорить что-то, но на полусловии вдруг исчезает. Вот он был, и его уже нет. Даже следов на снегу не осталось. Никаких признаков присутствия. Однако же и мечи сейчас. Да и луна тоже скрылась за облаками. Снег опад стал пореже, хлопья кружится почти подряд, как в сувенирном снежном шаре. Закери протягивает руку перед собой, просто чтобы удостовериться, что потрогать там нечего. Снег окутывает руку и проскальзывает под обшлаг унаследованного сюртука. Дариан был здесь, толкует он сам себе. Дариан здесь, внизу, и он жив. И я не один. Закери глубоко, с удовольствием вздыхает. Воздух уже не такой холодный, как раньше. Неподалёку слышится шорох. Закери поворачивается на шум, а там Олень. Стоит и на него смотрит, так близко. что видно, как клубится пар от его дыхания. Рога у оленя золотые, облепленные витыми свечами, горящими короной из воска и пламени. Закери замирает как вкопанный, и раскрыв рот, рассматривает оленя, и олень отвечает ему взглядом в упор, глаза его как тёмное стекло. В какой-то мгновении никто из них не шелохнётся. Потом Олень поворачивается и идёт к деревьям. Закери следует за ним. До опушки леса они добираются раньше, чем он ожидал. Лунный свет, свет звёзд или воображаемый искусственный свет пронизывает деревья, хотя большая часть сцены остаётся в тени. Снег кажется скорее синим, чем белым, а сами деревья золотыми. Закери чуть задерживается, чтобы приглядеться к одному из стволов, и обнаруживает, что кора его покрыта тонким золотым листом, сусальным золотом. Закери следует за оленем, стараясь держаться к нему поближе, не упустить из виду, и порой ему кажется, что олень это свет, который направляет его. Поля осталось далеко позади. Закери поглощён этим удивительным золочёным лесом. Деревья становятся толще и выше, а земля, как это странно, неровна. И Закери, разметав снег ботинком, видит, что под снегом не сухая трава, а ключи, груды россыпи ключей, которые пружинят под ногой, когда на них наступаешь. Олень выводит Закери на поляну. Деревья здесь расступаются, открывая взору полоску усыпанного звёздами неба. Луна ушла, и опустив взгляд, Закери видит, что я олень покинул его. Деревья, окружающие поляну, увешаны лентами. Чёрные, белые и золотые, присыпанные снегом ленты обвивают стволы и ветви. На ленты нанизаны ключи. Маленькие, длинные, тонкие и большие и тяжелые ключи. Затейливые, богато украшенные, простые ключи и сломанные, ключи кучками лежат на ветвях, повсюду, где только есть для этого место, и свободно раскачиваются, вися на лентах, которые пересекаются и перевиваются, спутываясь между собой. В центре поляны сидит в кресле некто, спиной к нему, Смотрит вдаль, в лес. В таком освещении разглядеть кто это трудно, но на закери чудится некий розовый отсвет. "Макс!" зовёт он. Однако ж фигура не оборачивается. Он пытается поскорей подойти, но ноги вязнут в глубоком снегу, так что приходится переступать шаг за шагом. Кажется, целая вечность уходит на то, чтобы до неё добраться. Макс снова зовёт он, и по-прежнему никакого ответа. Она не шевелится, даже когда он подходит ближе. Надежда, за которую он сам того не осознавая, так крепко цеплялся, тает под его пальцами вместе с её плечом, когда он дотрагивается до него. Фигура в кресле, изваянная из снега и льда. Он смотрит на ее одеяние, не спадающее вокруг кресла, и вдруг видит, что складки ткани изображают собой волны, и по волнам плывут корабли. Заметны даже моряки, взбирающиеся на мачты, видимо, для того, чтобы разглядеть резвящихся вокруг морских чудовищ. А дальше морской простор, вырезанный по одеянию, теряется в снеговом заносе. Лицо у изваяния пустое и ледяное, но в нём отражено не просто сходство с прототипом, как в случае со статуями Саймона в атриуме. Это сходство до того абсолютное, что кажется, его можно было добиться только заморозив оригинал. Оно будто слеплено из плоти и крови. Это Мирабель вплоть до заснеженных ресниц, совершенно идеально. Ну если не брать в расчет то плечо, которое Закири успел покалечить. В ее груди теплится огонек. Он красный и, просвечивая сквозь лед, окутывает Мирабель тем мягким розовым сиянием, которое Закири заметил издалека. Ладони Мирабель покоятся на ее коленях, не протянуты в ожидании, когда в них вложат книгу, как в случае со статуей королевы пчел. Они лежат и словно бы держат ленту, такую же, как на деревьях, только разорвана. И если на этой ленте когда-то висел ключ, то теперь его нет. Закерия осознаёт, что смотрит она не на деревья. Она смотрит на кресло, которое стоит перед ней. В том кресле никого нет. Всё выглядит так, будто она сидит здесь всегда, дожидаясь его. Ключи, которые висят на деревьях, покачиваются и позванивают один о другой, совсем как колокольчики. Закери усаживается в кресло, смотрит на изваяние, что сидит напротив, вслушивается в звон ключей, танцующих на своих лентах, закрывает глаза. делает глубокий вдох, лёгкие наполняются воздухом прохладным, свежим и посверкивающим, как звёзды. Закири открывает глаза, смотрит на Мирабель, оледенелую в своём ожидании, в своём идеании, отягощённую и старыми сказками, и прошлыми жизнями. Он почти что слышит, как она говорит: "Расскажи мне историю. Так вот, чего надо ожидать. И Закерия не может не подчиниться.